Шар голубого огня выскочил из указательного пальца флэга с тихим озоновым треском. Осенний ветер вздохов пронесся на толпой. Уитни вскрикнул, но не сдвинулся с места. Огненный шар коснулся его подбородка. Внезапно в воздухе разнесся притерный запах горелого мяса. Шар прошел по его губам, и крик уитни прекратился. Потом он двинулся вдоль щеки, оставляя за собой глубокую обугленную борозду. Потом шар прошел по его глазам. Он застыл напротив его лба, и Ларри услышал, как Ральф повторяет без устали одну и ту же фразу. Ларри присоединил свой голос к голосу Ральфа. «Я не испугаюсь зла! Я не испугаюсь зла! Я не испугаюсь зла!» Огненный шар поднялся выше, и теперь в воздухе разнесся жаркий запах горелых волос. Шар скатился ему на затылок, оставляя позади себя гротескную лысую полосу, Уитни закачался и рухнул на землю. Слава Богу, лицом вниз. Долгое «Ах!» раздалось в толпе. Это был звук, который вырывается у людей, когда на праздник 4 июля демонстрируют особенно красивые фейерверки. Огненный шар повис в воздухе. Теперь он стал намного больше, и смотреть на него можно было только прищурившись. Темный человек указал на него пальцем. и он медленно двинулся на толпу. Стоявшие в первом ряду подались назад. Громовым голосом Флег спросил, «Есть ли среди вас еще кто-нибудь, кто не согласен с моим приговором? Если да, то пусть говорит». Ответом было глубокое молчание. Флег выглядел удовлетворенным. «Тогда позвольте». Неожиданно люди в толпе стали оборачиваться назад. Раздался удивленный ропот, перешедший в громкий шум. Флэг выглядел так, будто его застали врасплох. Теперь люди начали кричать, и хотя слово разобрать было нельзя, в голосах слышалось удивление и недоумение. Даллари донесся гул электромотора. И снова он услышал это странное имя, передававшееся из уст в уста. Но никто не произнес его ясно. Полностью. Бак. Сорный бак. Мусор. Мусорок. Кто-то приближался сквозь толпу, словно в ответ на вызов темного человека. Флэг почувствовал, что в сердце его просачивается ужас. Это был ужас перед неизвестным и неожиданным. Он предвидел все. Даже глупую речь у Итни. Толпа, его толпа распадалась, подавалась назад. Раздался крик. Высокий, звонкий и леденящий душу. Кто-то не выдержал и побежал. Потом кто-то еще. а потом вся толпа бросилась в рассыпную. «Стоять!» — закричал флег изо всех сил. Но все было бестолку. Толпа превратилась в ураган, а ураган не мог остановить даже темный человек. Ужасная, бессильная ярость захлестнула его. Снова все пошло в криви в кость. В самый последний момент, как с Джаджем в Орегоне, как с той женщиной, перерезавшей себе шею оконным стеклом, и как с Надин, падающий вниз на один. Они разбегались. Они увидели опоздавшего гостя, прибывшего сюда, словно некое мрачное видение из сказки ужасов. Они увидели охристое лицо окончательного, ужасного возмездия. И они увидели, что возвратившийся странник привез с собой. Когда толпа поредела, это увидел и Рэндалл Флэг. А вместе с ним Ларри. Ральф и застывший от ужаса лойд Хенрит, который все еще держал в руках порванный свиток. Это был Дональд Мервин Элберт, известный также под кличкой Мусорный Бак. Он сидел за рулем длинного и грязного электрокара. Аккумуляторы электрокара уже почти сели. Электрокар гудел, жужжал и дергался. Мусорный Бак подскакивал на открытом сиденье, словно сумасшедшая марионетка. Он страдал последней стадией лучевой болезни. Волосы его выпали. Руки, торчавшие из лохмотья в рубашке, были покрыты кровоточащими язвами. Его лицо было похоже на бугристый кусок красного мыла, на котором светился один выцветший голубой глаз. Зубы его выпали, ногти выпали, а веки превратились в рваные клочья. Он выглядел так, словно приехал на своем электрокаре из пасти ада. Застыв от ужаса, флек следил за его приближением. Улыбка его исчезла. Яркий, насыщенный цвет его кожи внезапно потускнел. Лицо его стало похоже на матовое стекло. Голос мусорного бака экстатически рвался на свободу из его узкой груди. «Я принес, я принес тебе огонь, пожалуйста, прости меня!» Первым с места сдвинулся Ллойд. Он сделал вперед один шаг, потом второй. «Мусорок! Мусор, мальчик мой!» голос его звучал как карканье. единственный глаз двинулся отчаянно выискивая лойда лойд это ты это я мусор лойд дрожал с головы до ног совсем как у итни несколько минут назад эй что там у тебя такое это случайно не это большая штука счастливым голосом произнес мусорный бак это атомная бомба он стал раскачиваться на сиденье электрокара как новообращенный на религиозном митинге атомная бомба большая штука большой огонь жизнь за тебя убери ее мусор прошептал лойд это опасно убери ее пусть он уберет ее отсюда лойд проскулил темный человек превратившийся теперь в бледного человека пусть он отвезет ее обратно пусть он В единственном глазу мусорного бака появилось изумление. «Где он?» — спросил он, и голос его поднялся до агонизирующего воя. «Где он? Его больше нет! Где он? Что вы с ним сделали?» лойд предпринял еще одно сверхусилие. «Мусор, ты должен избавиться от этой штуки! Ты...»